Чем пахнет козье дерьмо. Никогда раньше Карлс не задавался столь дурацким и неприличным вопросом. Повода не было. Наследник грегийского владения и результаты жизнедеятельности домашних животных были в разных, абсолютно не пересекающихся вселенных. Нет, разумеется, иногда по недосмотру они пересекались. На подошвах вычищенных до блеска сапог молодого лорда, но и только. И нельзя сказать, что Карлоса такое положение дел не устраивало. Как раз наоборот. Юноша многое бы отдал, чтобы никогда в жизни не задаваться этим вопросом, не узнавать пикантных тонкостей современного животноводства. Но, увы, первое, что он сделал, придя в сознание, скривился от тяжелого, вызывающего рвотные позывы запаха и сразу же задался неуместным вопросом. Чем пахнет козье дерьмо? Это оно? Почему козье, а не коровье или, скажем, свиное? Карлос не знал. В памяти всплыла именно коза. Рогатая, лохматая, блеящая, наглая. И полностью заслонила с собой остальных претендентов. Дерьмо. Карлос? Шахмана. Сорвотый юноша кое-как справился. Сглотнул слюну, пару раз глубоко вздохнул, заставляя себя не реагировать на вонь. И справился. Голова, изначально тяжелая, как чугунный шар, тоже постепенно прояснялась. Карлос задался следующим вопросом. «Где я?» «В плену». «Спасибо, шахманы ты нашла предельно понятный ответ». «Пожалуйста, Карлос», — хихикнула героиня. «Пожалуйста». Пункт первый. Он сидит у бревенчатой стены на куче мокрой, кажется, соломы. Собственно, она проклятая и воняла и сделала влажными штаны, создавая впечатление, что он обмочился. Как противно. Ноги свободны, а вот руки скованы. Запястья перехватывают металлические манжеты, от которых ко вделанным в стену ушкам идут тонкие, но прочные цепи. Темно хоть глаз выколи. Непонятно, день или ночь. И этот запах. Интересно, это правда козье дерьмо? Юноша приподнялся, откинул в сторону вонючую подстилку, предпочтя сидеть на сырой земле и вновь позвал спутницу. «Шахмана!» «Да, Карлос!» Судя по звуку, ягаза сидела справа в шагах в пяти. «С тобой все в порядке?» «Кроме того, что я связана...» «Цепи!» вы Карлос! Они поняли, что я героиня и постарались на славу. Меня привязали к столбу и всю обмотали веревками». Обычные кандалы, вроде тех, какими был скован юноша, Ягазу не остановили бы, но разорвать плотные и прочные путы она не могла. Чтобы набрать такую силу, шахмане требовалось получить изрядную дозу прайма. Дерьмо. Совершенно с тобой согласна. А в следующий миг юноша услышал ехидный вопрос. Тоже попили водички из колодца, лорд Карлос, за которым последовал не менее ехидный смешок. Сочувствую, конечно, но нет худа без добра. Теперь вы полноправный член клуба любителей маленьких хуторов. — Кто это? — Тебе лучше не знать, — отозвалась Шахмана. — Он говорит, что вы знакомы. Героиня пришла в себя гораздо раньше лорды и уже знала, что они делят темницу с еще одним узником. — Мы встречались всего лишь раз. Голос изначально показался Карлосу знакомым, но теперь... Когда в нем появились почтительные нотки, юноша окончательно узнал его обладателя. А Я польщен, лорд Карлос! Вы узнали скромного праймолога, с которым перекинулись от силы пары слов. А это значит, что наша встреча произвела на вас неизгладимое впечатление. Я уверен, он болтает, не переставая, фыркнул ей Заставь его заткнуться. У меня руки связаны. — В буквальном смысле, лорд Карлос, в буквальном. Не будь этой мелочи, уважаемая шахмана не постеснялась бы обрушить на несчастного ученого свой гнев. Но это невозможно, — простонал юноша. Словесный поток праймолога заставил отступить даже омерзительный запах. И теперь Карлос думал только о том, как бы заткнуть бенефита, который, в свою очередь, заливался соловьем. Вы не знаете, что такое невозможно, лорд Карлос. Действительно не знаете, и поверьте, вам не нужно этого знать. Я провел в этом сарае целую ночь в совершеннейшем одиночестве. Смею заметить, в полнейшем одиночестве. Не с кем было поговорить, обсудить свое печальное положение или новые замыслы, что неожиданно посетили меня в минуту в страшной опасности. Шахмана нас убьют. Надеюсь. — процедила девушка. — И это станет неуразимо печальным событием для всего мира, друзья мои, — провозгласил Акакий. — Потому что в этом случае я не смогу обнародовать свое очередное, такое же гениальное, как и прочее, открытие. — Скажите, лорд Карлос, в Гридии есть горы? — Невысокие, — машинально ответил юноша. — Скорее, холмы. И опомнился. — А какое тебе дело? — Бенефит, заткнись, — прорычала Егаза. «Ну, а как я и не думал униматься?» «Добычу ведете?» В голосе ученого было столько неподдельного интереса, что Карлос решил ответить. Отец отыскал железную руду. «Породу доставляют на поверхность вагонетками?» «Угу. В конце концов, почему бы не потрепаться?» «Грустно подумал юноша. Иначе придется размышлять о том, что нас скоро убьют». «А теперь представьте, молодой человек, что эта вагонетка увеличивается в пять». «Нет, в 10 раз!» – провозгласил Бенефит. «Шахту не пролезет!» – проворчал Егоза. причем тут шахта?» – не понял Акакий. «Девушка, не перебивайте! Я собираюсь построить гигантскую вагонетку не для породы!» «Совсем не для породы!» «Хотя для породы тоже, почему нет?» «Вагонетка моя будет не вагонеткой, а она будет...» Вагоном. Гигантской вагонеткой-вагоном, в котором поместится много людей. Или породы. В грузовой вагон порода, а не в грузовой люди. Как-то так. Кажется, мы уже умерли, выдохнула Шахмана. Но за что нам вечные муки, осведомился Карлос? Что мы натворили? Вагон. Я придумал и патентую название «вагон». Грандиозный вагон Бенефита, заявил Акакий будете свидетелями. Предварительное техническое описание для протокола, крытая металлическая телега с кузовом или сиденьями для пассажиров, движущиеся по рельсам». «Сама движущаяся?» С иронией поинтересовался юноша. «Сама?» «Лорд Карлос, вы меня огорчаете. Кто вас учил? Где вы видели вагонетку, которая движется сама?» Юноша припомнил визит на градийские шахты, В которых активно использовался труд несчастной скотины и покачал головой. Один осел, большую вагонетку не утащит, а несколько ослов... Несколько ослов? Так следует называть преподавателей, которые учили вас наукам, оборвал Карлос, разгорячившийся Акакий. Большой вагон! Даже несколько больших вагонов, соединенных между собой в цепочку, будут двигаться без помощи ослов! Лошади, предположил Шахмана. Верблюды! Добавил развеселившийся юноша. Драконы? Было бы неплохо впрягать в тележку трехглавую чуть, вместо того, чтобы убивать ее, хихикнул Карлос. Но сначала нужно запатентовать способ дрессировки этих тварей. двое леших, к примеру, запросто утащат один большой вагон. И Газа поняла, что молодой лорд смеется над ученым и охотно его поддержала. Только не быстро, а не мерзавцы медлительные. — Нужно запатентовать специальный кнут, — предложил Карлос. — Особый ускоряющий кнут бенефита. — Примитивные, примитивные людишки, не способные осознать величие моего гения! Появившаяся в голосе ярость не оставляла сомнений в том, что Акакий изрядно разозлился. — Разве я изобрел большую вагонетку? — Ха! Будучи прикованным к этой проклятой стене, я придумал самоходную тележку, которая потащит за собой вагоны. Я назову ее «Праймовоз». Гениальный праймовоз бенефита для преодоления гигантских расстояний. Запомнили? Для протокола вы станете свидетелями. Название, как вы понимаете, придется запатентовать, как и само устройство, в наши дни. Кстати, о наших днях. Бесцеремонно перебил ученого Карлос. Как долго нам осталось. Резкая смена темы ввергла бенефита в растерянность. «Почему вы решили, что я знаю?» «Потому что ты сидишь здесь дольше нас». «И как получилось, что ты попал сюда первым?» — поинтересовалась егаза «Мы ехали довольно быстро». «И почему ты вообще сюда попал?» «Потому что заблудился», — признался Акакий. «Я помню, ты собирался в столицу», Она, как ни крути, в другом направлении. Вы запомнили, лорд Карлос, я польщен. Вы не представляете, что ваше признание значит для меня. воодушевленная Акакий буквально захлебывался словами. Вы, конечно, станете отрицать, но я вижу, что общение со мной оставило неизгладимый след в вашей душе. Впервые в жизни увидели вы по-настоящему образованного человека и потянулись к нему, то есть ко мне. «Шахманом можешь плюнуть у него огнем?» «Увы! Жаль!» «Вовсе даже не жаль!» – хихикнул ученый. «Я действительно собрался в столицу, лорд Карлос. В этом вы правы. Но едва я выехал из ворота Гридвальда, как мне в голову пришла идеальная идея проймовоза. Ты говорил, что придумал его за стенках «Вы, обычные и в чем-то примитивные люди, даже представить себе не можете, насколько сложны мои мысли», – гордо ответил Бенефит. «И поэтому они приходят ко мне частями. Сначала одно, потом другое. Не всегда следующее, к сожалению, но обыкновенно очень умное. Выезжая из Гридвальда, я неожиданно подумал, что гужевой транспорт изрядно устарел. Все эти лошади, ослы, верблюды, они медлительны и едят». И спать им надо, и гадят тоже, пачкой дороги. Как славно, подумал я, если бы между всеми городами империи были проложены не обычные дороги, а железные. Два ровных бруска, по которым катились бы с огромной скоростью самоходные тележки. Тем более нужно было в столицу ехать, хохотнул Карлос. Император спит и видит, чтобы такое грандиозное построить. Вы же вы все-таки молодой», – вздохнул Акакий. А мимо императора, чтобы ему прожить дольше, чем он хочет, в столице полно лизоблюдов, холуев, лакеев и прочих казнокрадов, вести дела, с которыми мне совершенно не хочется». «Почему?» – не поняла Шахмана. «Чем тебе не понравилась мысль о небольшом казнокрадстве?» – поинтересовался Карлос. «Большинство бродячих знатоков, что приходили в Гридвальд, только об этом и мечтали». «Потому что проект устройства железной дороги необычайно интересен и выгоден для государства и всего мира», с гордостью заявил Акатий. «За ним будущее! Если я, скромный ученый и странствующий праймолог, просто приеду с ним в столицу, то очень скоро его отберут у меня завистники и казнокрады, мечтающие погреть руки на грандиозном строительстве. И поэтому я решил отправиться в фихтер О, это была блестящая мысль! Я соскочил с козел и принялся бегать вокруг тележки. Самоходной? Нет, лошадной, к сожалению. Я бегал вокруг нее и повторял. Фихтер, мне нужен фихтер. Там есть богатые купцы, которые знают толк в скорости. Железная дорога ⁇ это будущее торговли, и фихтеры это поймут. Я собирался представить купцам свой проект и приехать в столицу, обладая начальным капиталом акционерного общества, но... А как я неожиданно всхлипнул. — Он плачет, — удивился Карлос. — Похоже, — подтвердила Егаза. Примитивные, примитивные людишки, не способные осознать величие моего гения. Появившаяся в голосе ярость не оставляла сомнений в том, что Акаки изрядно разозлился. До него наконец-то дошло, что мы в плену. — Кто теперь построит железную дорогу? — прорыдал Бенефит. — И девять лежит на поверхности. «Два железных бруска, по которым катится в сияющую даль самоходная тележка. Рано или поздно до нее додумается какой-нибудь мелкий, бестоланный ученый, и вся слава достанется ему, ему, а не мне!» Рыдания усилились. Полагаю, и очень хотелось побыть к изнакрадам. Но судьба злодейка распорядилась иначе, равнодушно произнесла Шахмана. «Не повезло». Я мог бы изменить уклад Дукской империи. Не все так плохо, Акакий. В конце концов, ты жив, вздохнул Карлос. Пока жив, уточнил Бенефит и громко высморкался. Приступ печали, судя по всему, прошел. Кстати, у кого-нибудь есть идеи, почему нас пленили? Продолжил юноша. Места здесь, конечно, дикие, но набрасываться на прохожих просто так дурной тон. Чтобы съесть, предположила егаза, В дебрях пуще с едой бывают проблемы. Героиня решила начать с наименее оптимистичного варианта. А как же охота? Чуть могла разогнать зверье. Допустим, кивнул Карлос, безрадостно представляя себя на разделочном столе. В твоих словах есть резон, но мне грустно думать, что из меня сделают паштет. «Сегодня утром, пока вы спали, меня покормили», — самодовольно сообщила Акакий. «Так что каннибализм отпадает». «Или тебя хотели откормить», — презрительно бросила шахмана. «Завтрак был весьма скуден», — молниеносно уточнил Бенефит. «Я уверена, что среди построек была коптильня. Это естественно для хутора». «Другие мысли есть», — осведомился Карлос. Окажись, они с шахманы, одни юнош решил бы, что хуторянин польстился на награду, которую наверняка объявили за его голову гнусные кабрийцы. Но присутствие я сводил эту версию на нет. Похоже, местные хватали всех путников. Без разбору. Банальный грабеж? Возможно. Лошади, скарп, оружие, деньги. Все это наверняка пригодится рачительному хозяину. Но в этом случае их должны были сразу убить. Или хуторяне надеются получить выкуп. Мысль есть, но она вам не понравится, неожиданно серьезно произнес Бенефит. Говори, потребовал Карлос. Вы обратили внимание, что хутор стоит на заброшенной дороге?